Глава 25. «Суфья Антоновна, не скучали?» С улыбкой спросил я, вернувшись в ложу, где оставил младшую княжну Выборгскую, когда проводил собеседование и разговаривал со своими программистами, старыми и новыми. Мои старые работники вошли в состав компании, полученной от Никонских, на правах отдела со специальными полномочиями. Сегодня я как раз и переговорил с представителями обеих сторон. «Ну что, Васколь Тигревич, Тамир провел мне увлекательную экскурсию. ответила Троекурова. Я бросил взгляд вниз, на общий зал. Сопровождающий Софью мастер маячил недалеко от сцены, то и дело поглядывая в нашу сторону. «Надеюсь, вам действительно было интересно». Проговорил я, садясь рядом с ней на бархатный диван. Четыре секунды Софья молчала, а затем резко повернула голову ко мне. «Аскольд Игоревич, вы позволите быть с вами откровенной?» «Конечно. Вы всегда можете быть со мной предельно откровенны». С готовностью кивнул я. Это заведение, мне кажется, крайне вульгарным. Никогда ни о чем подобном я не слышала. Оформление пространства, эти странные лампы в виде обнаженных женских фигур, цветовая гамма. Мне кажется, девушкам тут будет некомфортно. Но так и райские кучи в первую очередь созданы для мужчин. Этот шест на сцене. Мне кажется, он будет мешать танцевальной программе. Нет, он служит реквизитом для танцевального номера. Не стал врать я. а затем сменил тему щекотливой на более безопасную. У меня еще одно важное дело в клубе, и я надеюсь, вы сможете мне с ним помочь. Какое же? Постараюсь сделать все, что в моих силах. Заинтересовалась Трайкурова, но затем слегка смутилась. Если это не касается ничего вульгарного. Нет, конечно, ничего такого мне в голову бы не пришло вам предложить. Просто необходимо продегустировать некоторые новые блюда нашей кухни, и ваш вкус мне бы очень пригодился. Девушка отвернулась и ответила в сторону. «Хорошо. Надеюсь, моя помощь будет полезной». В те редкие моменты, когда Софья смущается, она может быть очень милой. Я поднял руку и поймал взгляд Тамира, который стоял на первом этаже недалеко от сцены. Он уверенно кивнул и пошел отдавать команды. Внезапно Софья встала с дивана и решительным шагом направилась в санузел нашей ложи, на ходу проговорив. «Аскольд Игоревич, я сейчас вернусь». «Хм, в самом деле нервничает?» Пока младшая княжна Выборгская опудрила носик, официантки ловко заставили наш стол блюдами. Три вида салатов, томленная в горшочках говядина, брускеты. Не забыли принести и специально приготовленный чай с таежными травами и сосновыми шишками. Спасибо, я сам. Отпустив официанток, я разлил чай по чашкам, чтобы немного остыл. В этот момент вернулась Софья. Что-то в ее внешности неуловимо изменилось. Тройкурова всегда выглядела замечательно. А сейчас стало еще краше. Хотя, казалось бы, куда еще-то. Спасибо, Аскольд Игоревич. Проговорила она, когда я подвинул ей чашку с чаем. Пусть немного остынет. Не люблю кипяток. Я знаю. Кивнул я. Откуда? Напряглась она. Точно. Вы же видели, как я делаю чай в кабинете учсовета. Отличная у вас память. Да. Приятного аппетита, Софья Антоновна. За делами я успела сильно проголодаться, и мне не терпелось набить брюха О, а мясо-то ничего. До уровня боярских поваров не дотягивает, но почти ничем не уступает кухне поваров алой мудрости. А это, я считаю, уже достойный уровень. «Вкусно», — проговорила Софья, начав дегустацию салата «Цезарь». При очевидных заслугах повара, конечно, на княжескую кухню упустили бы разве что в роли помощника повара Но, пожалуй, даже если в этом заведении решат отужинать аристократы, они не будут разочарованы. Приятно, что у нас с вами сходятся мысли. Я улыбнулся. Она замолчала на три секунды, а потом проговорила. Да, неплохо. Знаете, Софья Антоновна, раз уж мы с вами обедаем вместе, еще не на территории лицея, то у нас появился прекрасный шанс узнать друг друга получше в неформальной обстановке. Софья положила вилку на тарелку и чуть отвернулась. Вы… «Хотите узнать меня получше?» Спросила она, разглядывая занавес на сцене. Кто бы отказался от возможности узнать получше такую обворожительную девушку? Она тихо выдохнула и, наконец-то, посмотрела на меня. «Вы удивитесь, но многие...» «Ну хорошо», — сдержанно проговорила Троекурова. «Спрашивайте, что вас интересует». Я откинулся на спинку дивана и сделал вид, что задумался. Хотя список вопросов к Софье у меня сформировался давным-давно. И что-то мне подсказывает, то, что меня интересует больше всего, я сейчас не могу спросить. Она не ответит. Но немного утолить любопытство все же можно. Скажите, есть ли у вас хобби? Хобби? Удивленно повторила Софья. Она думала, я спрошу о чем-то другом? Есть, Аскольд Игоревич. Когда выдается свободная минутка, я могу позволить себе взять в руки нитку и крючок. Вы вяжете? Да. Тихо сказала она. «И давно?» «С детства. Мне всегда нравилось делать игрушки». Грустно проговорила она, но уже спустя три секунды привычным спокойным голосом закончила. Достойное хобби для девушки с хорошим воспитанием из благородного семейства. «Безусловно», — кивнул я. «Хотел бы я посмотреть на вашу коллекцию». «Коллекция? Откуда вы знаете про нее?» «Предположил». Пожал я плечами. «Есть коллекция, но она в Выборге». В голосе Троекуровой снова послышалась грусть. «Правда, скорее, это коллекция отца. Он выделил небольшую комнатку, велел оборудовать ее, поставить хороший свет и стеллажи. Пожалуй, ваша коллекция и в самом деле большая», задумчиво произнес я. «Да, раньше я много вязала», кивнула Софья. чего- то в голове у меня крутилась лишь одна мысль. Принято считать, что вязание здорово успокаивает нервы. В прошлом младшей княжне Выборгской уж точно пришлось хлебнуть лихо. книги неплохо приняла приемную дочь, заделанную князем на стороне. «Если вдруг окажетесь в Выборге, заходите в гости. Покажу вам ее». Продолжила девушка. «Всенепременно». Кивнул я. «Но это когда еще случится?» «Вам так не терпится посмотреть на мои игрушки?» «Конечно». Со всей серьезностью ответил я, глядя в ее серые глаза. Спустя пять секундра и Курова решительно кивнула. «Хорошо. Если вы играете турнир, я выберу для вас одну и подарю». я ж воспылал. Я потряс кулаком над столом. но ну, держи здесь, княжечного, черкасский боярин Шереметьев. Если раньше у вас хоть мизерные шансы, но были, то теперь от них не осталось и следа». Глядя на меня, Софья покачала головой и тихо вздохнула. «Иногда вы такой сумасброд, Скольд Игоревич». «Это тоже тебе вам не нравится», — подумал я. «Такое уж я есть», — ответил слух. После этого каждый обратился к своей тарелке. А спустя минуту вошла официантка стажёр и забрала со стола грязную посуду. «Ну а вас, Культ Игоревич, как проводите свободное время?» Спросила Софья, приступив к горячему. «Ой, поостыло. Если примите маленький совет, скажу, что лучше все-таки блюда выносить по очереди». «Благодарю. Учтем». Кивнул я, не став говорить, что и сам уже увидел этот косяк стажерок. Что до вашего вопроса, то, увы, свободного времени у меня мало. Все уходит на тренировки, учебу и дела. Я обвел взглядом клуб. Скажите, вы где-то подсмотрели идею или сами все придумали в этом месте? По большей части сам. И дизайн, и формат. Кивнул я, слегка удивившись, что Троекурова опять подняла эту тему. Ее настолько поразили райские кущи, Здесь будет что-то особенное?» Тут же спросила она. «Да. Понимаете, Софья Антоновна, в привычном формате устоявшейся ниши трудно заработать большие деньги без серьезной поддержки влиятельных и родовитых лиц. Вот и приходится мне искать варианты». «Ваши стремления похвальны, Скольт Игоревич. И то, что вы не рассчитываете на одну лишь победу в турнире, а развиваетесь в разных направлениях, похвально вдвойне. Но знаете, все же и отдыхать тоже нужно». И это, говорит не человек, который даже на переменах делает домашние задания на следующие дни?» Усмехнулся я. «Признаю, подловили», — без улыбки сказала Троекурова. «Хм, Софья Антоновна, а давайте мы оба будем считать, что прямо сейчас мы отдыхаем, раз уж выдался такой случай». Она внимательно посмотрела на меня своими выразительными глазами и после трех секунд раздумий благосклонно кивнула. Раз уж вы сами воспринимаете ту часть своей рабочей поездки как отдых, то, пожалуй, и я к вам присоединюсь. Приятно слышать», — улыбнулся я. Юлия Ромодановская, оглядев придирчивым взглядом одноклассницу в красных спортивных штанах и такой же курточке, проговорила. «Вам очень к лицу этот спортивный костюм, Яна Андреевна. Великая княжна Тверская несколько секунд смотрела на великую княжну Казанскую, а затем тяжело вздохнула. При всем уважении, Юлия Евгеньевна». Мы уже четыре месяца учимся в одном классе. Часто вместе обедаем, а сегодня и вовсе отправились за покупками, так? Так. Кивнула девушка, не понимая, куда клонит Абаленская. Так, может быть, нам с вами уже пора перейти на «ты»? Право слово, мы ведь не на светском приеме. Вам так важно, чтобы к вам обращались на «ты»?» Серьезным тоном спросила княжна Казанская, на что собеседница безапелляционно заявила. Мне важно, чтобы мои друзья ко мне обращались на «ты». Юле потребовалось некоторое время, чтобы под пристальным взглядом от принять решение. «Хорошо, Яна… Яна. Тогда и ты можешь обращаться ко мне по имени». «Наконец-то, Юля!» Радостно воскликнула Боленская. «Сейчас один момент. Переоденусь, и дальше пойдем». Когда Яна Боленская предложила вместе пройтись по магазинам, чтобы выбрать наряды для кремлевского приема, на котором будут чествовать победители всеимперского турнира, Юля была крайне удивлена. но все таки после недолгих раздумий согласилась раньше она слегка недолюбливала эту свою одноклассницу великую книжну тверскую за то что та уж слишком легко общалась со скольдом но со временем юля и сама начала привыкать к легкости яна Оболенской. Да и со скольдом я надержалась в рамках дружеского общения в отличие от тех двух драных кошек в дому в субботу кортеж состоящий из охраны двух княжен отправился в модный дорогой торговый центр принадлежащий боярам юсуповым Последнюю сотню лет все министры финансов империи происходили из этого приближенного к Годуновым рода. Каково же было удивление Юлии, когда Яна первым делом направилась в спортивный магазин. Яна вышла из раздевалки и подозвала взглядом продавщицу. «Упакуйте, пожалуйста». Она передала девушке красный костюм. Еще желтый синий такого же размера и зеленый. И все по два комплекта. «Зоя». оболенская подозвала личную служанку. «Присмотри». «Юля, а теперь за платьями», — улыбнулась она подруге. Спустя четыре часа уставшие и довольные сделанными покупками девушки сидели в уютном, но просторном ресторане в этом же торговом центре. Столики здесь стояли на почтительном расстоянии друг от друга, чтобы никто из гостей никому не мешал. Разговор девушек начался, а точнее продолжился, с обсуждения предстоящего приема, затем перетек на турнир, предшествующий приему, а после коснулся и главной звезды этого турнира. Один вопрос вертелся на языки у Юли и не давал ей покоя. Пусть Яна не предпринимает активных действий, но Юле хотелось удостовериться, что это на самом деле так. Да и потом, это ведь нормально, когда подруги обсуждают подобные темы. У Юли никогда раньше не было близких подруг, а уж тем более подруг равных по статусу. «Ну а ты, Яна, наконец-то не выдержала великая княжна Казанская. Что думаешь об оскольде «Об Аскольде? Прекрасный боец. Я не сомневаюсь, что он выиграет турнир. Нет. Покачала головой Юля. Я имею в виду о нем как, э человеке Хороший человек. пожала плечами Боленская. Сильным характером и волей. И достойный друг. Только друг? Яна задумалась и чуть склонила голову на бок. Ты не рассматриваешь его как нечто большее. Преодолев смущение, спросила великая княжна Казанская. Великая княжна Тверская широко распахнула глаза, смущенно улыбнулась и отрицательно покачала головой. «О чем ты говоришь, Юля? Между нами пропасть. К чему мне тешить себя глупыми надеждами?» Неожиданно серьезный ответ не удивил Юлю. Рамадановская догадывалась, что за легкостью Яны и ее держимостью боями скрывается трезвый ум. И все же некоторые закрывают глаза на эту пропасть. В тон ей проговорила Юля. «Кого ты имеешь в виду?» Добродушно спросила Яна. Я… это всего лишь слухи. Говори, не стесняйся. Я никому не скажу, мы же подруги. Общество считает, что твоя сестра вполне может стать женой Аскольда. С трудом выдавила из себя Юля. Ну, это не новость. пожала плечами Яна и засунула в рот ложку с пирожным. Спустя секунду спросила, а что еще считает общество? Что ваша матушка может быть не в восторге от такого мезальянса, а вот батюшка может и одобрить. Осмелела Юля. «Скажу тебе как подруга, Юля. И, надеюсь, как подруга, ты сохранишь мои слова в тайне». Глядя на Рамадановскую своими небесно-голубыми глазами, тихо выговорила Аболенская. Великая княжна Казанская кивнула. Алиса рассуждает в таком же ключе. Но как оно будет на самом деле, я не знаю. Видишь, Алиса Андреевна настроена серьезно, и Софья Антоновна тоже явно думает о чем-то похожем, но ее мотивы мне не очень понятны». Мне тоже мало что известно, но у Сони точно есть какие-то свои причины. Кивнула яна и прищурилась. «А что до тебя?» «До меня?» Отпрянула к спинке диванчика Юлия. «Ты ведь не зря завела этот разговор, Юля. Зачем тебе Аскольд? Даже теоретически мне сложно представить, что его светлость, великий князь Касанский, выдаст дочь, пусть и не за простолюдина, пусть за дворянина, если Аскольд им станет, но все же я хочу». «И все?» Удивилась Аболенская. «Хочу и все». Отвернулась Рамадановская. «Я все понимаю, но... Но всякое может быть, верно?» «Ох, подруга». Тяжело вздохнула Яна. «Сложную ты цель себе выбрала. Не говоря уже о том, что аскульт вряд ли согласится войти в чей-то род на правах матрилинейного брака. Думаешь?» Удивленно хлопнула ресницами Юля. «С чего ему отказываться? Это ведь такой шанс получить статус, деньги, власть. Все то, к чему он стремится». И быть на вторых ролях?» Снисходительно улыбнулась Яна. «Это не про него. По крайней мере, я так думаю. Нет, я в этом уверена. Хотя чего-то Алиса со мной не согласна. Сложно согласиться с утверждением, что безродный человек может отказаться войти в княжеский род», смыкнула Юля. «Таким я его вижу», усмехнулась Яна. «Но, может быть, если у него будут сильные чувства к девушке, он и согласится». Юля нахмурилась. «Погоди. Ты говоришь мне это, в то время как твоя сестра тоже на него претендует?» «Мои слова могут показаться пристрастными», — кивнула Яна. «Но если речь заходит о чистых чувствах, а не о политическом расчете, то тут все равны». «Ты что, читаешь любовные романы?» — неожиданно спросила Ромодановская. «Иногда», — буркнула Боленская. «Но это к делу не относится». «Чувства, значит». Задумчиво повторила Юля. «И как быть?» «Что об этом говорят твои романы?» «Про романы никому ни слова», — зловещим голосом сказала Яна. «А насчет того, что они говорят?» Девушка хитро улыбнулась. «Есть один способ, который героини часто используют, не всегда срабатывает, сопряжен с рисками, но, если ты готова, я вся внимание». И великая княжна Казанская обратилась слух